Глава седьмая. Ну ты, маленькая пушистая зараза, сжав грозные кулаки, протянула свирепое. От чистосердечного признания бабушки-кошки аж с глаз окровею налились. Только подумать, эта ведьма старая чуть меня не укакошела только ради того, чтобы я с принцем познакомилась поэффектней. "Да будет тебе", пробормотала успокаивающе она. Всё же хорошо. Жива осталась. Всё под контролем. Не нервничай так. Устраивайся поудобнее, жди лекаря. Нашу мысленную брань в этот момент вновь прервал принц. Может, вам что-то ещё нужно? Только скажите, я распоряжусь. Нет, благодарю. Вы очень добры, пробормотала я и мило улыбнулась мужчине, что уже подошёл к двери и собирался выйти из кабинета. Я ждала этого с нетерпением. Убивать якобы родную и очень дорогую моему сердцу кошку в присутствиях не хотелось. И только за дверне там закрылась дверь, подскочила с диванчика и устремилась к махнатой стерве. Та, разумеется, зная заранее, что я планирую сделать, выскочила на балкон и помчалась к подранам уранья плющу. Я за ней, но не успела поймать дорожку. Она заскочила на каркас и устроившись в листве поудобней, заговорила вновь. Вот зря ты так элька. Я ведь хотела помочь. Ты просила, просила. Ну вот, высунула мордочку из листвы, уставилась на меня своими невинными голубыми глазёнками. И вообще, добавила она, тебе покой нужен. Ступай отдыхать, сил набираться. Мы сюда работать приехали вообще-то, не забывай. Я грозно стрельнула в неё глазами, сделала пару глубоких вдохов и выдохов, пытаясь успокоиться. Угрожающий бросив: "Я до тебя ещё доберусь", потелепала обратно в кабинет. "Ты это, если принц спросит ещё про какие-то пожелания, скажи ему, что хотел бы на нижних этажах поселиться", продолжила бабуля, как ни в чём не бывало. "Нам для дела может пригодиться, вдруг последить за кем-то придётся. Я больше с тобой не разговариваю", бросила гневно напоследок. И устало опустилась на подушку, дожидаться лекаря, как мне и было рекомендовано. Всё, я больше не буду её слушать. Да что бы ещё? Хоть раз она меня так точно в могилу сведёт раньше времени, ни до какой книги добраться не успею, а про то, чтобы найти своего того самого, и речи быть не может. Сделала ещё один глубокий вздох, прикрыла глаза, улыбнулась и подумала: "А принц ничего такой очень даже красивый. Работать с ним будет весьма приятным занятием. Кошка, услышав мои мысли, фыркнула в голос, но я проигнорировала. Буду молчать. Пусть думает, что хочет. Это мои мысли, и я могу с ними делать всё, что захочу. Оставшееся время до возвращения красавчика брюнета с обещанным им лекарем прошло в тишине и покое. Бабуля молчала, а я просто отдыхала. Где тут наша пострадавшая? Резко отворив дверь, пробормотал вошедший лекарь. Вслед за ним, расправив плечи, влетел и принц. Я, вздрогнув от неожиданности, распахнула глаза и попыталась подняться. Мне, разумеется, не позволили. Усевшись на краешек дивана рядом со мной, старичок лекарь деловито удержал меня за плечи и вновь опустил на подушечку. Не вставайте, это может быть опасно. Повернулся к стоящему напротив нас принцу и добавил уже ему: Если вы не возражаете, я бы её осмотрел. Всю. Всю, что он собирается со мной делать? Раздеваться тоже придётся? Я не хочу, открыла рот, желая возразить, но меня перебили. Конечно, мастер, я вас оставлю, понимающе отозвался принц. Подожду в коридоре и вышел. А лекарь приступил к осмотру. Мучили меня недолго, ощупали сквозь одежду. С вытящим шариком возле меня покрутили и вынесли вердикт. Сильные ушибы, имеются садины и потянулись связки в районе щиколотки на правой ноге. Я выпишу вам мазь и рекомендую постельный режим. Хотя бы сутки необходимо соблюдать покой, много не ходить. Эту же информацию и принцу донесли. И вот тут я вновь заволновалась. А что, если его высочество сейчас прислугу попросит узнать, где меня разместили, а выяснится, что в списках меня и не числится вовсе? Кем меня посчитают? Что со мной сделают? Вы мне говорили, что не помните, в каких покоях обустроились, оправдывая мои ожидания после ухода лекаря, произнёс Брюнет. Вы много вещей с собой привезли. Он вновь посмотрел на меня так оценивающе, задумчиво. Уж не знаю, о чём он думал в этот момент, но после падения выглядела я жалко. И без того скромный даже простенький сарафан сейчас походил на половую тряпку, не иначе. В грязи, подраный, помятый. Сменить его, признаться честно, очень хотелось, но не на что было. А по замку в таком разгуливать стыдно. Я тут даже за прислугу не сойду, скорее уж оборванкой, которая будто заявилась обокрасть богачей. Хотя, почему будто всё так и есть. Ничего не привезла, тяжело вздохнув, призналась я, но вспомнив о ведьми годалке, добавила: "Только кошку. Я из деревушки небольшой, для дворца всё равно ничего бы не подошло. Приличного у меня ничего и нет". Вид приняла смиренный и максимально невинный. "Что скажете, если я распоряжусь устроить вас где-нибудь на нижних этажах замка?" так и кошку будет проще содержать в покоях, и вам самой сейчас так удобнее будет. Принц покосился на пострадавшую при падении ногу, давая понять, что предлагает всё это исключительно ради моего же блага. Я была, разумеется, за, но надо же приличие соблюдать. Не наглеть вот так сразу. Ну что вы, начала я, глазки опустила, смущённо, сарафанчик в руках потеребила. Мне так неудобно доставлять вам столько хлопот. Всё, решено. Подвёл итоги принц после минутной паузы и моего смущённого взгляда. Поселитесь внизу. Попрошу прислать к вам мадистку и слуг представлю. Вот всё же настоящий сказочный принц. Пока он перечислял свои обещания, подумала я: такие в моём мире уже все вымерли, а тут вон один остался. А ещё в голову закрался червячок надежды. Бабулька ведь мне так и не сказала, кто мой будущий муж. Кого она мне пророчит? Может, всё-таки принца? Надо будет спросить, когда останемся наедине. Так уж и быть, прощаю эту старую плутовку, а взамен правду потребую. По-моему, вполне равноценный обмен. Уже спустя полчаса я добралась до своего нового жилища, под ручку с принцем, который самолично всё проконтролировал и сопровождал до покоев. Она прощание не побрезговал ручку поцеловать и заверить Располагайтесь, отдыхайте. А я навещу вас завтра, чтобы удостовериться в вашем добром здравии. В комнату я вплыла вся расстроенная и жутко довольная. О, как обиженно донеслось с кровати, на которую устремилась кошка и два двери распахнулось. Мы и смещаться смотр умеем и милой быть, да приветливой с другими, но не со старой бабушкой, что тебе счастья желает. Не ценишь ты меня, не уважаешь. Если бы не я, не было бы этого всего. Не было бы, верно, не стало спорить я. Ну вот ты мне скажи, а принц, он какой? Сильно на свою мать похож? Есть ли шанс, что у нас с ним что-то получится? Постаралась я сказать это совершенно равнодушно, но старую ведьму не проведёшь. Поняла она, к чему я разговор этот завела, и такую кошачью мордочку состроила, что я вмиг пожалела, что подобным заикнулась. Принце я и подавай, сказочница, растянула она хитро словечки. Вот сколько хочешь, можешь дуться на меня. А кто твой будущий муж, не отвечу. Пока. Не интересно так будет. Да и насладиться хочу твоими душевными терзаниями. Вот же, вспыхнула опять я. Только настроение портить и умеешь. Хватила маленькую подушку, что на пуфе лежала. Замахнулась в кошку, что опять дёру от меня приготовилась дать. И вдруг, как всхлипну, у кошки разом всё игривое настроение исхлынуло с мордочки. Она виновато ушки прижала, глазки распахнула и, подкравшись к краю кровати, где я стояла, тихонько спросила: "Эль, ну ты чего? Всё же нормально было". На последних словах запнулась. Сомнения в глазках мелькнули. Сильно приложилась там на балконе, да. Что-то болит. Лапка измахнулась, в рукав мне когтем вцепилась и на себя потянула. Садись, давай. В ногах правды нет. А я не хотела ничего. Ни стоять, ни лежать, просто плакать. И чувствовала себя такой несчастной, а ещё одинокой, всеми обманутой и брошенной на произвол судьбы. Ну, или в другом мире. Неважно. Садись, говорю. Плакса. Бабушка-кошка уже зубами в рукав вцепилась и потянула активник к кровати. "Да втов на тебя наслота. Рассказывай", потребовала она. "Лишняя я тут. Вот что". Не выдержала и призналась, сдаваясь на её уговоры. Села на кровать, поникла, вытерла слёзы, что катились по щекам. "Ну посмотри на меня. Ну какая ещё миссия? Какой принц и ведьма? Я не справлюсь". Ошиблась ты. не ту притащила. И ведь искренне я так считала. Сейчас в роскошно обставленной комнате я это особенно остро ощущала. Мне прежде не доводилось бывать в подобных местах, и это убивало моральный дух, понижало самооценку. Ирван и грязный сарафан, и незнание мира этого, а ещё я ведь и колдовать не умею. Так научишься, сему своё время, взбираясь мне на колени, заверила ведьма. Я тоже не умела, когда-то очень давно. А у тебя ещё магические потоки не раскрылись, жила в мире, где нет волшебства. Я-то там с трудом продержалась. Кое-как подругу твою отыскала проблемную, на ней потренировалась. Очень мне нужно было, чтобы она тебя ко мне убедила сходить. Так это ты подстроила. Вот так удивила опять ведьма старая. Я даже плакать перестала. Ну, конечно, А как иначе, если не верила, ты ни во что. Кошка устроилась поудобней, лапки на ногах у меня растопырила, чтобы не упасть, шею вытянула, в глаза мне заглянула и лизнула в нос. Я от неожиданного проявления нежности вздрогнула и рассмеялась. Так вот, совсем другое дело. А вообще, ступай, давай в купальню. Принц ведь сказал, что слуги скоро придут помогать и одежду новую принесут для тебя. Вновь меняя тон на деловой, мурлыкнула кошка и на пол спрыгнула. "Давай, ступай и поживее. Ох, и командирша. Вот уж действительно ворчливая старушка", подумала я, поднимаясь с кровати. В следующие несколько часов я действительно больше не грустила и не задавала никаких вопросов. Делом была занята, прихораживалась. А когда солнце за горизонта опускаться стало, в кровати леглась обессиленно. Что-то я утомилась. Пробормотала, укрываясь одеялом в огромной мягкой кровати. Глаза закрывались после тёплой водички и после примерки и выбора нового платья, а ещё зелье приняла какое-то, что лекарь выдал. Оно, видимо, тоже повлияло. И вообще, всё меня намазали, размяли и полностью обезвредили. Вот и правильно, вот и чудесно, забираясь на меня, пробормотала кошка. "Ба, там крон ещё найти меня обещал", продолжила я, вдруг вспомнив про сообщника нашего третьего. Заворочилась, намереваясь подняться. Надо найти его или подождать? А ещё билютен этот записать же себя надо. Кошка мои намерения пресекла, забралась на грудь, придавливая и ещё и лапу на глаза положила. "Так, ты спи давай, я сама всё сделаю. Отдыхать тебе надо". Лекар велел, и я приказываю. Взглянула на неё при открытым глазом, что под лапу её скрыть полностью не удалось, и фыркнула. Тоже мне командир нашёлся. В зеркало-то себя видела, усатая недоразумение. И вот понятия не имею, что произошло, но потемнело всё резко, и спать нестерпимо захотелось. Я только зевнула и всё. А глаза распахнуть смогла в следующий раз, когда в дверь громко и настойчиво постучали. Огляделась, очи свои ясные протёрла, за окном уже светало. Кошка рядом лежала и тоже сонным недоумённым взглядом на дверь смотрела. "Кто бы это зряк нам пожаловал?" пробормотала она, когда мы с ней переглянулись. "Может, принц?" предположила я, задеяла выпутываясь из за халатом потягиваясь. В дверь вновь настойчиво и громко забарабанили, намекая, что ждать долго не намерены. Ещё минуту, и точно выдернут полотно с петлями. Кошка встревоженно начала я. Ты вчера всё? Да. И записала тебя и крона нашла. Проблем быть не должно. Она за мной следом спрыгнула с кровати. На пару с сообщницей мы к двери ломанулись. Открывать я от чего-то боялась. Наверное, всё дело было в невезении и неопределённости. Да мало ли что за ночь встрестись могло. А может, Крон? Это в его манере распахнуло, а на пороге стражник. И сердце моё ухнуло в пятки при виде его. Но не успела я о худшем подумать, как мне грозно сообщили: "Общий сбор невест. Королева желает увидеть всех претенденток в зале для приёмов. У вас 10 минут на сборы. Ничего себе!" подумала я, как в армии прямо на кошку взглянула, вопросительно подняв бровь. Та только плечами пожала. Странное это в голове у меня произнесла пушистая. Никогда такого не было, а тут вдруг. Но идти было надо. Что поделать? Я стала торопливо собираться.